Надышаться можно только ветром. Лера вошла в квартиру подруги, разулась, переместилась в гостиную и присела на кожаный диван. Саша в универе? Снежана кивнула и рассказала последние новости. Про предложение руки и сердца и находку Альберта, протянув ей справку о судимости Вадима. Валерия долго водила глазами по печатным буквам. Молчала, но потом все же спросила. «Ты что чувствуешь к нему?» Снежана пожала плечами. «Мне ужасно трудно анализировать происходящее». «Не нужно его анализировать. Скажи мне, что ты чувствуешь к нему?» «Ты разозлишься», — предположила Снежана. «Понятно. Любишь?» Снежана промолчала. «Вот что я тебе скажу, Снежок». Тебе надо с ним обязательно поговорить. Это раз. Два – это то, что он не повел себя, как мудак с тобой. Он переспал и на следующий день сделал предложение. Это говорит о том, что у него к тебе есть чувства, и они немалые, раз он до 36 лет не был женат. Из них десять он отсидел. Тихо напомнила ей Снежана. Может, ты не в курсе, но и в тюрьме люди выходят замуж и женятся. И даже очень активненько. Было бы желание, и был бы рядом достойный человек. У него, значит, не было. А вот получить вышку в РУДН желание было. И китайский выучить тоже. Я, конечно, не уверена в этом, и вообще никогда его не видела. Но думаю, что вышку он получил в тюрьме. Это что значит? А то, что у мужика есть яйца. И бизнес он потом раскрутил, и хата, и тачка у него тоже имеются. Не то, что у твоего Альбертика. Да, с Сашкой все получилось нехорошо. Но с другой стороны, а как бы вы тогда познакомились? То есть ты за него. Я за то, чтобы давать людям шанс. И эту статью... Валерия кивнула на лист бумаги на столе. Я знаю. Моя мать не по ней сидела. Но она моего отца не убивала. Это был несчастный случай, который приписали как убийство. А эта статья не за преднамеренное убийство. — А изнасилование? — тихо спросила Снежана. — Не знаю я, Снежок, не знаю. Но нельзя лишать человека шанса начать жизнь заново, даже если он очень сильно оступился. Да, понимаю, это страшно. Он лишил кого-то жизни. Но, блин, каждый ошибается. — Лер, я даже не знаю, как тебе это сказать. — Нет, мне не пофиг на все это, но я не буду с ним по другой причине. Саша дала мне четко понять, что или он, или она. Валерия нахмурилась. — А какого, простите, хера она такое заявила? Снежана опустила голову. — И ты поведешься, — возмутилась Валерия. Подруга продолжала молчать. Вот же, закрой уши, я сейчас буду ругаться матом. Мне не 12 Тебе еще меньше, раз ты принимаешь такие решения. Валерия встала и налила себе воды из кулера. Я надеюсь, что ты передумаешь. В дверь позвонили, и Лера спросила. Ты кого-то ждешь? Снежана замотала головой и сказала. Надеюсь, это не Альберт. «Ты его еще не спустила с пятого этажа?» — поинтересовалась Валерия. «Ну так я сейчас это сделаю!» Она уверенно направилась в коридор и распахнула дверь. На пороге стоял Вадим с букетом тюльпанов. Она сразу поняла, что это он, и не сдержалась. «Как красив, зараза!» «Что, простите?» — не понял Вадим и растерянно посмотрел на женщину. «Я говорю, доброе утро!» «А, да, здравствуйте. А Снежана дома?» «Где еще быть? Проходите. Мне уже пора. А вы давайте. Не робейте!» Она перекрестила его и, прошептав с Богом, закрыла за собой дверь. Вадим несмело зашел в гостиную и, увидев Снежану, сразу почувствовал ее холодность и отрешенность. Она сидела на диване и кивнула ему, чтобы он сел рядом. Он молча протянул ей букет и присел рядом. Снежана положила тюльпаны на журнальный столик, взяла справку о судимости и протянула ему. — Это правда? — спросила спокойно, даже немного громко. Вадим положил лист бумаги на стол и тоже спросил. — Правда что? Что отсидел 10 лет? — Да. — А изнасиловал и убил? — Нет. Снежана, понимающе кивнула и немного с издевкой предположила. «То есть тебя незаконно посадили, да?» «Меня подставили. Прям как в кино». «Да», — Вадим еле сдержался, чтобы не нагрубить, и встал. «Я думаю, что тебе надо время, чтобы принять эту информацию. Понимаю, как страшно узнать такое про человека, о котором было совсем другого мнения». Но я еще раз повторю, я никого не насиловал и не убивал. Мне просто интересно, а когда ты собирался мне рассказать об этом? Когда бы мы поженились? Или когда бы я родила тебе детей? Или когда бы они пошли в школу? Думаешь, в этом не страшно признаваться? То есть ты вообще не собирался меня ставить в известность, что отсидел 10 лет в тюрьме? Не мучай меня, пожалуйста. Если ты захочешь, я тебе все расскажу и даже докажу. Не захочу, Вадим. Уходи и больше никогда не появляйся в моей жизни. На барной стойке твое кольцо, забери его, пожалуйста. Я надеюсь, очень скоро найдется девушка, которая поверит во все это. Но это точно не я. Ладно, я понял. Он слегка поклонился и вышел из квартиры. А Снежана осталась сидеть, как будто ее оглушили. Но через пять минут в квартиру опять позвонили. Снежана не хотела открывать, но когда в дверь стали бить ногами, она побрела в прихожую и распахнула ее, готовясь к тому, что если это Альберт, то она спустит его с пятого этажа. Но это была Лера. «Какой мужик! Метель! Ты дура!» Ага, согласилась Снежана и направилась к любимому дивану. Лера включила чайник и стала искать заварку. Что он сказал? Что отсидел, но не виновен. Вот, как я тебе и говорила. Ага, опять согласилась Снежана. Валерия заварила чай, сделала бутерброды и позвала подругу завтракать. Иди сюда, метель, я тебя буду учить уму разуму. Снежана села на стул и откусила бутерброд. У него есть татуировка на теле? спросила Валерия. Нет, не знаю, я не видела. Я так и думала, воскликнула она. Только прикинь, сидеть десять лет на зоне и не сделать тату железные яйца. Снежана скривилась. Так себе аргумент. Ты не понимаешь, махнула на нее рукой Лера. У человека другие понятия в жизни, другие планы. Он не повелся на тюремные законы, а выстоял. Ой, что я тут разрываюсь? Ты меня даже не слушаешь. Сейчас допью чай и поеду на работу. И ты тоже не сиди дома. Езжай, проверь свои дебеты с кредитами. Но запомни одно, что нельзя рассуждать так категорично. Любой человек, даже тот, который любит другого и жить без него не может, делал ему больно. Каждый человек немного тварь. Так что не суди и несудимо будешь. И подумай хорошенько о Сашке. Она через год-два найдет себе очередную огромную любовь и уйдет с ним в закат создавать семью. А ты останешься у разбитого корыта. Ни дочки, ни мужа, ни других детей, которые у тебя могли быть, если бы ты выбрала любимого мужчину, а не дочь. Снежана только волком посмотрела на нее, но Лера не смутилась и продолжила. «И не смей мне говорить, что я не мама и не знаю, что такое иметь дочь. Саша и моя дочь, а я ее крестная мать. И люблю я ее не меньше». «Нет, меня ты любишь больше», — улыбнулась Снежана. «Обеих люблю одинаково. Поэтому и прошу тебя подумать. Вадик хороший мужик». Слишком красивой, конечно, но внешность не выбирают, так же, как и родители и родину. Ой, что-то меня не туда занесло. Но ты меня поняла, да? Да, еду на работу. И самое главное, ответь мне, куда ты посылаешь Альберта, если он вдруг объявится? Снежана пожала плечами и предположила. В жопу. Валерия расширила глаза. Господи, кто тебя воспитывал? Но место для него ты выбрала хорошее. Она допила чай и поставила чашку в посудомойку. Да, тебя я люблю больше, тихо сказала и чмокнула подругу в нос.